Глава двадцатая. Огонь и время. «Ты нашла ответ на вопрос номер двадцать два по водной магии?» — спросила Эдит со своей кровати. «Нет, я застряла на четырнадцатом. А по магии ветра ты...» «До этого раздела я вообще не добралась». Моя голова шла кругом от подготовки к экзаменам. Дело продвигалось медленно. Мне приходилось нагонять остальных. Да, даже будучи отлучённой от занятий в начале семестра, я пыталась быть самоучкой, но это совершенно другое. Сейчас мне много времени требовалось на практику, так что в теории я пока отставала даже от соседки. И это при том, что идит называла себя черепахой. И легче не становилось ни капельки. Мне казалось, что я не помню ничего из того, что учила неделю, а тем более 2 недели назад. Замок почти вымер. Студенты сидели в обнимку с книгами и лекциями либо в библиотеке, либо в спальнях. Сестричка и та полностью исчезла из виду, вместе с прихвостным Дэрилом. Может, конечно, она и планировала скорое наступление, но точно делала это параллельно с подготовкой к зачетам и экзаменам. В конце концов, должна была понимать, что в деканах больше не отец, и педагоги теперь смотрят иначе, Не спустит ошибок и промахов. Кстати, в рядах наших педагогов, как и обещала Белин, достало на одного меньше. На одну. Леди Стоун покинула школу фей после грандиозного скандала. С позором покинула. Ректор сделала её поступок всеобщим достоянием, чтобы не повадно было. Впрочем, остальные и не думали сочувствовать изгнаннице. Леди Стоун все осуждали. Говорили, что она осквернила профессию, оставила грязное пятно на репутации всех педагогов школы Фей. Декан Райс даже выступила с речью перед всем факультетом, объявила, что осуждает бывшую коллегу и верит, что ничего подобного у нас больше не повторится. Я, леди Стоун, не видела со дня выступления на празднике. Поговаривали, что она покидала замок поздним вечером, чтобы не попасться никому на глаза. Но несколько старшекурсников выследили такие изгнанницу. И ей пришлось пересекать вестибюль под улюлюканье и гадкие комментарии. Впрочем, я была рада, что не видела этого. Ни к чему такое сомнительное удовольствие. Исчезла вредительница, и хорошо. Какой смысл учить всю эту теорию, если я точно провалю первый зачёт? проворчала Эдит, откладывая учебник. Однозначно провалю. С чего ты взяла? Сама же говорила, что ветром управляешь лучше, чем водой. Это у тебя первый зачёт ветер, у меня вода, соседку округлила глаза. Нас разделили, не забыла? Ах, да, верно. На зачётах нам предстояло сдавать практику и письменную теорию, на экзаменах теорию устно. Тянуть билеты и отдуваться один на один с педагогами. Самыми первыми поставили зачёты по практике, разделив нас на подгруппы. Мне, к слову, помимо дисциплин по четырём стихиям, следовало сдавать ещё зачёт и экзамен по магии времени. Главное не паниковать, да? Ставила я осторожно, чем заслужила сердитый взгляд Эдит. Она по-прежнему считала, что моё родство с Белинды Холланд залог успеха. Я была с этим не согласна на корню. Взять хотя бы декана Райс. Ей нет дела до авторитетов, но смысл это доказывать? Особенно сейчас, когда и у меня, и у соседки из-за бесконечной подготовки вот-вот дым из ушей повалит. Наконец наступило утро первого зачёта. Я проснулась, ощущая такую нервозность, что впору спрятаться под кроватью и сидеть там до конца сессии. С другой стороны, я хотя бы готовилась, реально готовилась. Представить страшно, что бы я делала, если правда о происхождении не открылась и меня не начали тренировать как остальных. Увидимся в обед, бросила и дед выскакивая из-за стола. За завтраком она не проглотила ни кусочка, сидела и ковыряла вилкой в тарелке с салатом. У меня самой кусок в горло лез с трудом, но я заставила себя съесть омлет и сладкий пирог. Не хватало ещё упасть в голодный обморок на зачёте. У двери в тренировочный зал, который значился в нашем зачётном расписании, собралось 17 человек, среди которых я обнаружила дрожащую сестричку. Просто блеск. И куда смотрел тот, кто распределял нас по группам? Да, конечно, у сестрички тоже ветер. Но ведь практику по этому подвиду будут сдавать и завтра, могли бы включить Габриэль в группу Ид. Я приготовилась к знатной склоке. Однако зловредная девчонка сделала вид, будто меня не заметила. Видно не хотела растрачивать энергию перед зачётом. Вот потом, потом она способна отыграться. Я почти в этом не сомневалась, успев заметить, какая ненависть промелькнула в её глазах. Из зала вышла преподавательница, которая обычно вела теорию по ветру, леди Саливан. Низенькая и худющая. Некоторые студенты шутили, что она не ведёт практику, поскольку боится, что её саму ветром сдует. Увы, теперь этому предстояло измениться. После изгнания леди Стоун, она осталась единственной преподавательницей по ветру. Хотя Белинда могла в будущем нанять кого-то нового. Вот список. Леди Саливан прикрепила на дверь лист бумаги. Заходите в этом порядке. Так, Саманта Холланд прищурилась на заметив меня. А ты зачем явилась? У тебя уже стоит зачёт по практике после дня всех стихий. Вон отсюда. Э, хорошо. Спасибо, пролепетала я и сделала то, что требовалось. Унесла ноги подальше, ощущая спиной завистливые взгляды остальных. И ещё один яростный. Естественно, он принадлежал Габриэль. Большую часть дня я провела за книгами, готовилась к письменным зачётам. Около 2 часов уделила и тренировкам с водой. Завтра сдаваться и новое освобождение мне дарить на блюдечке никто не станет. Придётся поработать. А что именно я сумею показать большой вопрос. Вот я и трудилась до посинения в ванной, заставляла воду то подниматься фонтаном, то брызгать в разные стороны. Она подчинялась Но довольной я всё равно не осталась. Всё казалось, что я недостаточно хороша. Ты скоро потом устроишь. Я качнулась и едва не ударилась о край ванны виском. Приличные маги обычно стучатся. А кто сказал, что я приличный маг? Попытался пошутить Джерреми, но встретившись с моим яростным взглядом, развёл руками. Ладно, ладно, я не приличный маг. Я ощутила прилив раздражения. Встреча в ванной комнате напомнила другую в этом же помещении, когда нахал полез ко мне целоваться, а я стояла прикрытая одной шторой. Кажется, Джеррами подумал о том же и сделал приглашающий жест рукой. Я первая перешла в спальню и устроилась с ногами в кресле. Благо, после зачёта я успела переодеться, и теперь на мне были джинсы. Что тебе нужно? просила, стараясь поменьше скрежетать зубами. Сколько радости его душевление, усмехнулся Джеррами. А ведь я тебе помог на празднике. И не раз помогал вообще-то. Сколько можно злиться за одну вольность? Это ты на меня дулся до посинения, напомнила я. После моего возвращения в школу фей не являлся, а если удостаивал чести, так кривился и морщился. Мне казалось, мы заключили перемирие. Джереми улыбнулся и сел на пол. Возможно. Так что тебе нужно? Просто решил проведать. Для этого нужен особый повод? Э-э, если честно, я вообще перестала понимать этого парня. То он делал шаг навстречу, то с десяток назад. Мы целовались дважды, ссорились и не раз. Теперь он ждал, когда я совладаю с магией времени настолько, чтобы вызволить его из плена безвременья. Но кто я вообще для него? Ресурс для возвращения домой или между нами есть что-то ещё? Впрочем, я плохо понимала, что сама к нему испытываю. В нём по-прежнему было что-то притягательное, но мой рационализм мешал думать о будущем. Да и стоило ли? Ох, скорее бы Джерми вернулся. Это расставит всё по местам. Сейчас он может общаться с одной мной. Заживёт нормальной жизнью, тогда и станет ясно, существует между нами хоть что-то, кроме вынужденных отношений. "Может, скажешь что-нибудь?" попросил Джеррими. Я видела по лицу, насколько сильно он устал от одиночества, и всё же продолжала молчать. Разговор нынче не клеился совсем. А вскоре открылась дверь, и порог переступила Эдит. "Поздравляю! Все только и говорят о твоём освобождении от зачёта". «Спасибо. А ты сдала?» — спросила я. «Со скрежетом!» Она упала на кровать, и я выразительно посмотрела на Джереми, намекая, что ему пора на выход. Не хватало, чтобы соседка начала переодеваться в его присутствии. Он всё понял и попрощался. Ушёл, опустив голову. Мне правда стало его жаль. Но единственное, чем я могла помочь, — это усердно тренироваться. Жилетки из меня не получалось. Да и он был не из тех, кто привык плакаться. Видно, сегодня просто настроение такое. Завтра сам бы пожалел, если бы показал настоящую слабость. Я снова уткнулась в книги, но вскоре пришлось о них забыть. Дверь попытались дёрнуть с той стороны, а следом следом раздался жуткий грохот. И в ополь. Да чтоб вас всех, возмутилась я и покосилась на соседку, приспокойно лежащую на кровати. Будто ничего не случилось. А что такого? Пожала ей плечами. Моя защита сработала. Сюда не может зайти никто, кроме нас с тобой, забыла? И вообще, нечего дёргать дверь без разрешения. Сначала надо стучаться и дожидаться разрешения войти. Я покачала головой. Раньше за тей соседки казалась разумной, но теперь, теперь. Я нервно выглянула в коридор и застыла. На полу у стены сидела Габриэль. В глазах точь-в-точь, точь, как у меня, застыли слёзы. И какого чёрта её дёрнуло к нам ломиться? Уже ведь получала наши дерью полбу, или решила, что после того раза мы сняли защиту? Ты за это заплатишь, проклятая, проклятая полв! Она яростно застонала. На меня тоже накатила волна гнева, стоило услышать слова сестрички. Проклятая кто? Поинтересовалась я с вызовом, пока из соседних спален в коридор высыпали зрители. Полукровка? Вообще-то это о тебе. Я чистокровная фея. Ох, не стоило этого говорить. Но слова просто вырвались в ответ на её попытку задеть меня, унизить. Надо было видеть лицо Габриэль. Ведь я не просто сказала это. Я сказала это при других. Ты труп, пообещала она, поднимаясь. Поняла? Тебе конец. Я невольно сжала и разожала пальцы, готовясь обороняться. Но атаки не последовало. Габриэль подарила полный ненависти взгляд, развернулась и ушла. Видимо, решила, что трупом я стану при следующей встрече. Я вздохнула с облегчением. Всё-таки потасовка с сумасшедшей то ещё развлечение. И вернулась в спальню. "Промолчать не могла?" спросила Эдит. Она хоть и не выходила в коридор, но всё прекрасно расслышала и отсюда. Наверное, могла, но не вышла. Сама напросилась. На что? На катастрофу, которую организует тебе Габриэль. Я тяжело вздохнула, ощущая колоссальную усталость. Сидеть в комнате не осталось никакого желания. Я взяла пару учебников и покинула не только спальню, но и сектор стихийников. Хотелось исчезнуть. От всех и всего. Я побродила по замку, дошла до библиотеки, но передумала заходить внутрь. Там толпа готовящих к сессии студентов, а мне хотелось одиночества. Я ещё походила по этажам, пока не столкнулась с Эшли. Бывшая соседка в кои-то веки разгуливала в выистенном обличии и выглядела мрачнее грозовой тучи. Что-то не так. просила я, демонстрируя вежливость и участие. Впрочем, мне было не всё равно. Ешли в замке совершенно одна, живёт с клеймом полукровки, а это не весело. Испытано, как говорится, на себе. Что-то точно не так, призналась она Нехете. Мой дар метаморфа почти перестал подчиняться. Не пойму, в чём дело. Может, это всё нервы? Чёрта с сессией. Травоведению я совершенно не сильна, а зачёты с экзаменами сдавать по нему, провалюсь, отчислят и придётся возвращаться домой, где меня считают обузой, с позором возвращаться. Что тут скажешь? Еж ли впрямь заслуживала сочувствия? Вряд ли тебя отчислят. Твоё имя появилось в списке претендентов. Тебя выбрала сама школа. С этим должны считаться. Пое имя тоже там было, но сей факт проигнорировали. Не зачислили в студентке, пока сова ключ не принесла через грань миров. У меня другая история. Считалось, что я патчерица ректора, а ты студентка, которая весь семестр прилежно училась и тренировалась. Да и Белинда Холланд к тебе хорошо относится. Я видела, когда однажды заходила в зал. Кажется, мои слова чуть-чуть успокоили Эшли, но щеки все равно оставались бледными. К тебе кого-нибудь подселили? Спросила я, чтобы перевести тему. Нет, теперь только следующей осенью, при условии, что я всё ещё буду здесь. Будешь, заверила я. И обязательно справишься и с травоведением, и даром метаморфа. Я вон тоже потихоньку приручаю свои способности. Оказалось, не умёх и не умёхой. Эшли благодарно улыбнулась и побрела по коридору дальше. Я постояла с минуту, провожая бывшую соседку взглядом. Затем вошла в ближайший зал, где у окна стоял вполне удобный диванчик. Устроилась на нём, открыла учебник и попыталась сосредоточиться на очередной главе. Но хватило меня минут на 15. Глаза слипались. Я честно боролась со сном, но, кажется, проиграла битву, потому что внезапно увидела себя не в зале, а совершенно в другом месте. Я стояла в мрачном коридоре, в котором побывала ещё до школы фей, во сне. Рядом со мной, как и в прошлый раз, находилась Белинда. Пора в путь, проговорила она с печалью в голосе. Больше некому. А если я не справлюсь? спросила я, ощущая нервозность, какой не испытывала ни разу за 18 лет жизни. Белинда на мгновение сжала зубы, а потом призналась: В этом случае все стихии не к умрут. Осталось меньше суток Саманта. Я проснулась в холодном поту, резко села, уронив на пол учебник. Ох, ну и реалистичным получился сон, будто всё происходило в заправду. За окнами совсем стемнело. Я прищурилась, пытаясь разглядеть часы на стене, и выругалась шёпотом. Без 10:09. Через считанные минуты я превращусь в нарушителя. После девяти студентам запрещалось находиться за пределами секторов. Следовало поскорее подниматься и топать в освояси, а еще надеяться, что по дороге не встретится никто из педагогов. Ведь не факт, что я уложусь за десять минут. Сектор факультета четырех стихий в другом конце замка. Я шла, и меня не покидало ощущение, что случилось нечто зловещее. Я не увидела по дороге ни одного мага, но сама атмосфера изменилась, а факелы горели не так ярко, словно огонь кто-то нарочно затировал. И чем ближе я подходила к сектору стихийников, тем сильнее становилось это чувство. По коже бежали мурашки, сердце ускоряло ритм. Когда до пункта назначения остался один поворот, оно и вовсе чуть не остановилось. Я не понимаю, студенты живы или мертвы, гнусаво спросила женщина, с которой я, кажется, не была знакома. И то, и другое. Второй голос я узнала без труда. Он принадлежал Белинди, но звучал так глухо, словно его владелица сама перестала быть живой. Кто-то -то всхлипнул, и я поскорее завернула за угол, где застала десятка полтора педагогов. Одни стояли со скорбным видом, Другие испуганно жались к стенам, третьи не скрывали слёз. На звук моих шагов они обернулись, а Белиндов вскрикнула и кинулась ко мне. Слава всем богам ты цела. Я думала, думала, она, не спрашивая разрешения и не стесняясь, заключила меня в объятия. От страха у меня едва ноги не отнелись. Почему я не должна быть цела? Что Что случилось? Беринда отстранилась, быстро вытерла пробежавшие по щекам слезинки. Где ты была? спросила с горечью. В одном из залов на втором этаже искала тихое уединённое место, чтобы позаниматься в тишине, и сама не заметила, как задремала. Она провела рукой по лбу. Это хорошо. Хорошо, что ты ушла из сектора, потому что потому что Я видела, что ей не хватает моральных сил закончить фразу. Это заметила и декан факультета леди Райс. Шагнула к нам и осторожно положила руку мне на плечо. "Кое-что произошло, Саманта. Кое-что плохое. Твоя сестра Габриэль использовала в секторе огненный артефакт. Видимо, девочка не представляла его истинную мощь. Артефакту полагалось всех убить, но я опасалась, что Габриэль что-нибудь выкинет. Мешалась Белинда, едва сдерживающая новую порцию слёз. Поэтому заранее применила одно заклинание времени отсроченное заклинание. На случай, если в секторе произойдёт мощный магический выплеск. Моё заклинание сработало, но маги артефакта оказалась слишком сильной. Все, кто был в секторе, теперь в ловушке. Время остановилось, но попасть внутрь и сделать хоть что-то мы не можем. А через сутки Через сутки заклинание перестанет работать и... «Все умрут», — прошептала я, чувствуя, что вот-вот упаду в обморок.